Глава 18. «Прежде чем делать эпиляцию воском, проглотите болеутоляющую таблетку. Тогда процесс будет менее мучительным». Ну да, это было слишком прекрасно, чтобы продлиться долго. В пятницу я проснулась ни свет ни заря, в холодном поту и с дикой головной болью. Мне снилось, что я приехала в усадьбу Беллингем и увидела Адель в подвенечном платье, которая встречала у парадного входа каких-то совершенно незнакомых гостей. Она строго сверяла их по списку, и когда я подошла к ней, выяснилось, что меня-то в нем как раз и нет, а кроме того, что я не испекла три тысячи меренговых лебедей для свадебного торта. Когда я прибыла в академию, стремительно вознеслась по лестнице в кабинет казначея, Меня встретил промозглый холод, совершенно неприемлемый для живых существ, тем более с такой головной болью, как у меня. Даже тюльпаны загнулись в этом сибирском климате, а уж при виде на столе у Марка новой стопки неоплаченных счетов, у меня и вовсе начала стынуть в жилах кровь. Впрочем, выяснилось, что это еще не все. Не успела я скинуть пальто, как вскрылись новые слои в нагромождениях моих проблем. Позвонила Фиона. Голос ее звучал теперь как будто из другой жизни. У меня упало сердце. Судя по тому, что она уже дважды звонила мне, пока я ехала сюда на велосипеде, дело не терпело отлагательств. Обычно Фиона не приезжает в магазин раньше десяти, а тем более не имеет привычки звонить в такое время кому бы то ни было. Схватив телефон, я ответила как можно более веселым и непринужденным тоном. «Привет, Фиона. Извини, не могла взять трубку, потому что...» «Приезжай сегодня же», — рыдающим голосом сказала она без всяких преамбул. «Прости, но я тут без тебя совершенно зашиваюсь. На складе завелись мыши, а главное, я не могу справиться с этим долбанным кассовым аппаратом». В этот момент на другом конце эфира раздался звук глухого удара, а вслед за ним душераздирающий вопль. «Возьми себя в руки», — как можно более спокойно произнесла я. «Кассовый аппарат устроен совсем просто, тебе нужно...» «Ах, просто, просто!» — истерически завопила Фиона. «Все очень просто. Начался новый сезон, Мария заболела. От этой новенькой сплошные неприятности. А весеннюю коллекцию грызут мыши. Я тут осталась совсем одна, разрываюсь между магазином и детьми. Я не могу так больше. Приезжай сегодня же». Я перевела дыхание. Да уж, Фиона никогда не умела переживать кризис, и это мы знаем. В прошлом мне не раз приходилось бороться с ее паническими настроениями. То она собирается закрыть магазин, то в очередной раз кого-нибудь увольняет. Я очень-очень сильно извиняюсь, патетически сказала я, но пока приехать не могу. Постараюсь поскорее разгрести все дела, тогда и. Феона издала звук, похожий на рычание дикого зверя. Бетси, или ты приезжаешь завтра прямо с утра, или можешь вообще не возвращаться. Что? я едва не упала в обморок. «Фиона, как ты можешь вот так просто выкинуть меня на улицу? Я же работала на тебя целых десять лет». «Ну да, это из-за тебя я гребла все эти проблемы. Нет, мне нужен менеджер, на которого я могу положиться». Она перешла на виск. «Подумай об этом, когда будешь искать новую работу. Ты очень сильно меня подвела». И на этом она отключилась. Я почувствовала, как кровь пульсирует в ушах. «Черт возьми, просто в голове не укладывается». Неужели Фиона меня уволила? Да нет, это какой-то сюр, этого не может быть. У меня больше нет работы в Эдинбурге, и я пополню ряды безработных. Боже мой, что же делать? Меня бросало то в жар, то в холод, а горло то и дело подкатывала тошнота. Сколько я сделала для Фионы за десять лет, как ей не стыдно. Ну хорошо, допустим, я уехала на какое-то время и занялась другим проектом, но он ведь не менее важный. Если честно, я терпеть не могу кидать людей, но сейчас меня просто рвали на части. Кого-то все равно пришлось бы подвести, Не Фиону, так Лорда П. Внезапно я поняла, что еще более нелепо и странно переживать это здесь, в Академии, в храме безмятежности, в приюте для женщин, которым не нужно искать работу и думать о деньгах, если только это не чаевые личные маникюрши. Я подхватила пальто и пошла в Грин-парк, где, устроившись на скамеечке, минут двадцать тщетно пыталась взять себя в руки и начать составлять новый список дел. Разумеется, долго я в парке не просидела бы, по нескольким причинам. Во-первых, на дворе стоял конец января, и было дико холодно. А во-вторых, во в голове у меня звучал голос Кэтлин, которая всегда говорила, что осознать проблему — это все равно, что приступить к ее решению. Я осознала, что надо собрать волю в кулак и пойти навстречу трудностям, но, к сожалению, первым, кого я встретила на обратном пути, оказался Марк, который направлялся в академию проводить урок на тему «Бюджет для начинающих». Разумеется, Марк, по обыкновению без остатка погруженный в мир финансовых тонкостей, не заметил моего подавленного вида, зато предложил мне роль группы моральной поддержки если бы он знал, насколько смехотворно это звучало в моей этой ситуации. «Сейчас я объясню им не по-детски, как надо обращаться с деньгами, с радостным предвкушением», — произнес он. По такому случаю Марк надел свой офисный костюм, видимо, для поддержания психологического настроя, однако носки его, как всегда, оставляли желать лучшего. «И то, что ты поприсутствуешь на уроке, очень кстати, будешь живым примером». «Не против, если я расскажу о твоей работе? Диплом по математике — это, конечно, хорошо, но важно, как ты смогла использовать его для построения карьеры». «Лучше не стоит», — хмуро сказала я. «Будет тебе скромничать», — сказал Марк, и одарил меня улыбкой, которая в любой другой день вызвала бы стаи мурашек по всему телу. Сегодня, однако, я только почувствовала себя даже большей аферисткой-обманщицей, чем была на самом деле». Марк галантно открыл передо мной дверь, чтобы я могла войти первой. Я заметила, что девушки навострили ушки, услышав мужской голос, видимо, надеялись, что он принадлежит кому-нибудь другому, а не прозаическому казначею. «А, это вы!» — разочарованно протянула Клемми. «Да, это мы!» — ответил Марк, игнорируя неприкрытую неприязнь. «А мистера О'Хара сегодня не будет?» «Нет, почти не скрывая раздражения, сказала я». Сегодня нам предстоит обсудить, как грамотно обращаться с деньгами. Поверьте, в наше время это как нельзя более актуально. Полезно и в чем-то даже увлекательно. Безусловно, подхватил Марк, после чего снял свой имиджевый пиджак и достал из портфеля стопку бумаг. Скажу вам, как мужчина, настоящее волнение в крови вызывает женщина, которая разбирается в автомобилях и биржевых операциях, и умеет заставить деньги работать лично на нее. Венеция достала свою серебряную ручку и громко ею щелкнула. Пожалуй, она впервые демонстрировала такое явное внимание к происходящему, если не считать момента, когда лив раскрыла свои секретные списки распродаж по почте. Так вот, прежде всего вы должны уяснить, что такое замечательное заведение, как Папин банк, не пополняется из государственной казны очень серьезно сказал Марк, глядя в свои листочки. «И в один прекрасный день вы можете обнаружить, что банкоматы больше не реагируют на ваши требования». Дивините изменилась в лице и принялась лихорадочно записывать. «Дивинити, это же не в прямом смысле», — сказала я. «Не надо так паниковать». Венеция покосилась на Анастасию, но та сидела, уткнувшись в телефон. Видимо, спешно проверяла, не закрылся ли папин банк. «Венеция, Анастасия, вы слушаете?» — чуть повысила я голос, и обе девушки тут же вскинули головы. «Вот, например, прямо сегодня такое несчастье случилось с одной моей подругой, и уж поверьте, теперь ей не до смеха». «Венеции, наверное, интересно узнать не только про Папинбанк, но и про Банк Папика», — безмятежно произнесла Клемми. «Извольте. Так вот, папики, как вы их называете, — Это самое слабое звено, на котором в первую очередь отражаются все экономические передряги, с готовностью отреагировал Марк. Если не верите, спросите у специалиста, который управляет частными инвестиционными портфелями. Боюсь, это не очень приятно неожиданно сделаться чьей-то статьей экономии. «Умная женщина всегда имеет отдельный счет на черный день», то есть на всякие непредвиденные случаи, — поспешно встряла я, пока мы не углубились в карьерные возможности содержанок. «От каких непредвиденных случаев стоило бы, по-вашему, застраховаться?» «Например, тайное бегство с любовником», — сказала Дивинити, «или залет». «Или ликвидация последствий залета», — добавила Клемми. «Еще не повредят деньги на наемного убийцу», — внесла свою лепту Анастасия. «Я вообще-то подразумевала ремонт дома». «Операцию или что-нибудь в этом роде», — сказала я, вновь почувствовав, какая зияющая пропасть лежит между нами. «В любом случае полезно иметь какой-никакой запас, если вас неожиданно выгонят с работы или...» Я начала свою тираду как давно заученный текст, но к концу фразы вдруг поняла, что он от первой до последнего слова обо мне. «Ну да, на моем счету сейчас примерно три месячные зарплаты», но от этого, поверьте, морально нисколько не легче. Марк заметил мое замешательство и удивленно вскинул брови. Я лихорадочно попыталась скрыть переполнявшие меня чувства. Первое, что надо сделать, сознанием дела начала я, это суммировать все свои ежемесячные траты, плату за квартиру, еду, развлечения и все остальное. А потом посмотреть, на чем можно сэкономить, чтобы начать откладывать на черный день. В классе поднялся неодобрительный гул, поверх которого Марк сказал. «Ну, это совсем не сложно. Я приготовил специальные бланки. Вам нужно только их заполнить. Давайте попробуем вместе. Кто согласен выйти сюда и выступить в качестве примера?» Как я и предполагала, все немедленно опустили глаза. Однако Марк, который не слишком хорошо разбирался в женской психологии, не придал значения этим тревожным симптомам. «Ну, хорошо, тогда я выберу сам». И указал на ближайшую к нему Венецию. «Вот ты, например, не против?» Венеция попыталась сопротивляться, но девушки горячо поддержали этот выбор, ей ничего не оставалось, как встать перед классом с маркером в руке. «Вы будете заполнять все параллельно с нами, так что будьте внимательны», — предупредил Марк. «Итак, Венеция, сколько ты платишь за квартиру?» «Я не плачу за квартиру», — пожала она плечами. — Да, а где же ты живешь? — спросила Клемми. — Не ваше дело. — Но ведь ты живешь отдельно от родителей, — продолжала допрос Дивините. — Почему ты не рассказываешь, где? А я бы так хотела опять жить с мамой. Не надо думать про всякие там прачечные. — Да, я живу отдельно от родителей, — сказала Венеция и покраснела. — Наверное, она живет в Мордене, — хидно предположила Клемми, — в самом конце северной ветки. Зная, как девушки любят устраивать сравнительные разборки, я хотела предложить Венеции назвать вымышленную цифру, но было поздно. клемя оседлала своего конька, остальные с легкостью повелись на ее задор. «Мои родители живут в Уимблдоне», — встала в позу Венеции, гордо тряхнув гривой наращенных волос. «И большую часть времени я провожу там». «Запишем для примера 600 фунтов в месяц», — торопливо встряла я чтобы не тратить время на обсуждение. Венеция нервно сжала руки. «Теперь можно продолжать?» «Да, давайте», — сказал Марк. «Дальше идут коммунальные услуги, такие как отопление, свет, газ и все такое. Сколько, по-вашему, вам потребуется на их оплату?» «Три тысячи фунтов», — предложила Вариант Дивинити, демонстрируя живое участие. «Представления не имею», — враждебно ответила Венеция. «Да какой нормальный человек вам это скажет?» Хотя в глубине души я и понимала, что она просто нарывается, но все равно послушно проглотила наживку. «Вообще-то все нормальные люди знают, сколько стоят коммунальные услуги», с трудом сдерживая раздражение, сказала я. «Значит, я ненормальная», — гордо заявила Венеция, снова тряхнув гривой. «И не хочу быть такой нормальной». «Ой-ой-ой», — -ой", воскликнула Клеми, «да ты просто секс-бомба, которая живет с папулей-мамулей». «Заткнись ты, мышь, облезла!» — огрызнулась Венеция. Хотя она и достала меня своими выходками, я вдруг заметила, что в ее потопленном взоре таится подвох. Как-то уж слишком болезненно она на все реагирует. Могла бы спокойно продолжать развивать тему про свою прическу за тысячу фунтов и про режим апелляций. И откуда вдруг такая враждебность? «Милые леди, давайте-ка сконцентрируемся строго», — сказал Марк. На мой взгляд, при нынешнем состоянии дел подобный призыв был полной утопией. Ситуация явно вышла из-под контроля. Настойчивые попытки Марка выявить подлинные масштабы и соотношение расходов милых леди привели единственно к ожесточенной борьбе за право называться самой крупной растратчицей семейного бюджета. И мне совершенно не улыбалось это выслушивать, особенно на фоне сегодняшнего коварного увольнения. Надо было срочно брать ситуацию в свои руки. «Да, да», — сказала я, — «к обсуждению бюджета мы вернемся через пару минут. А сейчас немного занимательной арифметики. Будьте внимательны. Я научу вас понимать разницу между ценой какой-либо вещи и ее стоимостью для вашего гардероба. Вот, допустим, то же самое МЧП, которое вы купили за полную цену, 500 фунтов. Вроде дорого. Но если разделить эту сумму на количество одеваний например, раз в месяц в течение трех лет, то получится, что одно одевание стоит всего 13 фунтов. Такая вот низкая цов. Это если кто-нибудь согласится так часто надевать один и тот же э, платье, заявила Анастасия. Я даже не поняла сначала, шутит она или нет. Лично меня бы точно достало. Можно ведь менять аксессуары, я оглянулась на Марка в поисках поддержки. Он стоял, скрестив на груди руки, отчаянно хмурился. «Ты меня запутала, МЧП, ЦОВ!» Он изобразил на лице полное непонимание. «Это что, высшая математика?» «ЦОВ — это цена одного выхода, терпеливо расшифровала Дивинити. А МЧП — это маленькое черное платье, которое Шанель придумала». «А, — протянул Марк, — каюсь, мода не моя стихия». «Да мы уже поняли», — произнесла Венеция, бросив на него сочувственный и многозначительный взгляд — которого он, кажется, не заметил. Но теперь они хотя бы оживились. «Еще не забудьте про СЦМ, скрытые цены за моду», продолжала проповедовать я. «Вот, например, вы купили на распродаже платье с блестками всего за сотню, хотя изначально стоило оно всю тысячу. Вроде выгодно. Цену снизили, поскольку закончился этот тренд, но платье можно носить еще долго, и оно по-прежнему будет модным. Но что происходит дальше? Вы его надели на вечеринку и чем-то закапали. Пришлось нести и в химчистку, а это стоит 30 фунтов. Надели опять, и кто-то вам сказал. «Это что, теперь твоя форма для вечеринок?» Вы расстроились, напились и опять посадили пятно, да еще и выдрали несколько блесток. Пришлось нести платье не только в химчистку, но и в починку, еще деньги. А потом опять и опять. В конце концов, может набежать и двести фунтов. Вот не думал, что шоппинг — настолько сложный процесс, — удивился Марк. «Блестки, кашемир, все, что требует химчистки, имеет высокий СЦМ», — сказала я, одновременно записывая свою мысль на доске. «А теперь давайте представим себе, что папа перестал переводить вам содержание. Как вы будете экономить деньги, чтобы потом грамотно потратить их на распродажи?» «Я лично возьму свою мать в заложники и потребую выкуп», — вступила Анастасия. «А потом попрошу в мясной лавке свиное ухо и...» «А я пойду в журнал «ОК» и дам интервью на целый разворот», — перебила Дивинити, которая, кажется, решила, что мы играем в какую-то новую ролевую игру. «Или запишусь на реалити-шоу...» «Да нет, я не шучу», — слегка нахмурилась я. «Все серьезно, какие будут предложения?» Ответом мне была гнетущая тишина. Мы с Марком обменялись беспомощными взглядами. «Ну, хорошо», — сказала я. «Например, самый простой способ скопить деньги на, скажем, на решение медицинских проблем». «Все вы каждое утро заказываете себе эти обезжиренные соевые латы на завтрак, так?» «Получается 50 в день, умножаем на 5, так, 13 фунтов, да на 52...» Маркер скрипел у меня под рукой. «Пятьдесят две чего?» — спросила Дивинити. «Недели в году», — проворчала Клемми, — «на нашей планете, во всяком случае». «Итого шестьсот пятьдесят фунтов в год я обвела конечную цифру. Это без кексов, с кексами цифра удваивается». Я замолчала и в повисшей тишине словно услышала, как со звоном сыплются сэкономленные мной пенсы. Так, как кто из присутствующих платил штрафы за просроченные взносы по кредитным картам?» — спросил Марк. «По двенадцать фунтов плюс проценты». В общем, через пятнадцать минут мы сидели перед доской, сплошь исписанной безболезненными вариантами экономии личных средств, позволяющими вернуть деньги за забытые в такси зонтики, за маникюр, а также, что было важно для Анастасии, за штрафы дорожной полиции. «На общую сумму ее штрафов можно было бы купить второй автомобиль». «Ну вот, видите», — сказала я, весьма довольная результатом. «Лучше потратить выходной, сделав маникюр самостоятельно, и обойти пару-тройку магазинов, прежде чем покупать первое, что попадется под руку». «О, кажется, у меня начинается депрессия. Как подумаю, сколько денег потратила на одно только такси», — сказала Клеми. «Нет, даже не депрессия, а скорее похмелье». «А если еще посчитать, сколько денег ты потратила на лечение самого похмелья, — подхватила Венеция, — а ведь ты могла бы инвестировать их в надлежащий уход за кожей или в свою старость». Я еще раз оглядела их лица. «Господи, сколько же в них цинизма! Разве такого эффекта я хотела добиться?» Мне хотелось, чтобы девчонки почувствовали какой-то кайф, контролировать свои доходы и расходы, каждый месяц подводить итоги и быть уверенной, что защищена на все случаи жизни. И вовсе не для того, чтобы ощущать себя нищей, напротив, чтобы ощущать себя умной. «Не стоит так расстраиваться, иметь финансовый резерв — это как минимум разумно», — сказала я. «Думаете, миллионеры скопили свои капиталы транжиря деньги?» «Немедленно запишите это», — деланным голосом сказала Клемми, скорчив серьезную физиономию, погрозив пальцем. «Это же так полезно для реальной жизни». Девушки так и прыснули от хохота, после чего из вежливости попытались проглотить смешки. Клемми явно кого-то изображала. «Не сразу, но я сообразила. Пародия-то на меня». Пеннифунт фунт бережет», — продолжала Клемми, еще сильнее сморщившись. «Нет, сейчас, вот так». Она расправила волосы вдоль лица и пробубнила. «Спросите себя, а вам действительно нужна эта сумка? Сколько она стоит? Другими словами, какова ее ценность?» Меня бросило сначала в жар, потом в холод. Неужели именно такое они меня представляют? Жалкой училкой, над которой можно вот так потешаться. «Если я правильно поняла, вы мои слова всерьез не воспринимаете?» Дрогнувшим голосом спросила я. Никто не ответил. Венеция и Дивинити хотя бы сделали вид, что смущены, и уткнулись в свои тетрадки. Клемми же закатила глаза и обменялась с Анастасией таким взглядом, что я после этого вообще не знала, куда деваться от злости. Им-то по-прежнему было пофигу, где заказывать свой вонючий капучино, а вот я потеряла нормальную работу. И все ради того, чтобы это идиотское заведение продолжало функционировать». Я старалась изо всех сил, хотела сделать их уроки более интересными, уговорила друзей помочь. Наконец я спрятала свою гордость и опять зашла в дом, в который когда-то поклялась не возвращаться. Марк мог бы начинать все сначала, какой был смысл стараться? Все оказалось пустой тратой энергии. Надо смотреть правде в глаза. Они не хотят знать ничего из арсенала моих премудростей. Девушкам вроде Дивинити или Кремми не нужно уметь покупать дом, они получают дома в наследство. Не нужно уметь искать работу, не нужно волноваться о возможном увольнении. Они просто хотят весело проводить время всю жизнь. Что же касается обычных девушек, у них просто нет времени на посещение таких занятий. Внезапно ко мне пришло прозрение. Я не справлюсь с этой работой просто потому, что я не френни. Фрэнни была настоящей леди, уверенной в себе, легкой в общении. А кто я? Жалкий менеджеришка из обувного магазина, своими жалкими попытками воплотить в жизнь то, что удалось откопать в старых черновиках. И с жалкой детской мечтой о прекрасной взрослой жизни. Нет, это просто смешно, пытаться вернуть Фрэнни, преподавая современным девицам мои советы. Если моя мать была такой же, как вот эти испорченные девчонки, не имеющие представления о том, что такое ежедневный труд, стоит ли вообще ее искать?» Я почувствовала в груди тупую боль, которая постепенно сползла в желудок. Одновременно я поняла, что не осталось ни единой веской причины здесь задерживаться. Я нацепила колпачок на маркер и ладонью защелкнула его. «Продолжай, Марк», — сказала я. Думаю, теперь тебе все понятно. На обратном пути я прошла мимо приемной палет, и краем уха услышала, что она у телефона. Я забрала из раздевалки пальто и вышла на улицу.